Глава 49. Жилище лунной гнили оказалось на удивление непримечательным, учитывая ее имидж и общественное положение. Небольшой двухэтажный дом на скромном участке, белое квадратное строение с зеленой отделкой, с зелеными ставнями на втором этаже и зеленой черепичной крышей. Как и в случае самой Тары Чейн, годы его расцвета давно миновали. И он пришел в упадок. «Я ожидал чего-то более пышного», — признался я бароту. «На самом деле Тара Чейн Махткес немного застенчива и неуверенна в себе». Большая зеленая дверь открылась внутрь. «А ее сестра тоже здесь живет?» — спросил я. «Маришка?» «Да. Где-то еще есть младшие сестры без особого таланта». Маришка, старый чейн, поделили верхний этаж. Держатся подальше друг от друга. Они не ладят. Еще с молодости, когда поссорились из-за мужчины. Наверняка не знаю, но это был то ли мой отец, то ли отец Киоги, а может, оба. Вроде как они вели бурную жизнь. Я промолчал, но отметил очередную скандальную подробность с участием семейства Альгарда. Старые интрижки должны были иметь место после того, как отец Барата женился на Констанц. Упоминалось рождение внука. Дэн и компания быстро обнюхали окрестности и выставили часовых. Собаки толпились на освещенном месте. Синдж занимала только собственная усталость. «Надеюсь, мне не придется нести ее домой» машега покинула нас и отправилась в особняк метательницы теней обе близняшки вышли замуж тара чейн сразу родила сына хару он не вернулся с войны был не слишком умным и не слишком талантливым согласился на участие в чем то выходившем за рамки его способностей также у нее две дочери харуи и харуа Младшая Харуа родила ребенка. Сама она родилась после смерти Хару. Тари чейн нравится думать, что в Харуа живет душа Хару. Я крякнул. Меня впечатлил только тот факт, что лунная гниль назвала всех детей именами, корень которых означал драгоценный. Если постараться, можно откопать множество аналогичных трагических историй маришка осталась бездетной преднамеренно после того как увидела через что прошла тара чейн рожая хару бескорыстность и готовность терпеть неудобства или дискомфорт не входят в число ее достоинств что случилось с мужьями они живут на содержании девочки не имеют с ними ничего общего и платят им чтобы не путались Под ногами. Доллар Дэн сообщил мне, что он и его парни готовы. Мы можем заходить. Никто не учуял из дома никаких тревожных запахов. Мне присмотреть за Синдж? Спросил он с тщетной надеждой. Синдж слабо качнула головой. Я в порядке. Пока, мне она сказала. Но, может, тебе придется нести меня домой? Отнесу если не найду на тебя покупателя. Но кто понесет меня? Денверс теряет терпение, — сказал мне Барат. Денверс? Слуга Тары Чейн. Он стоит в дверях, впуская внутрь мотыльков и комаров, в то время как мы впустую треплем языками. Ах, он. Мы сдвинулись с места. Барат вернулся к тому, что у младших Махткес нет таланта. На дальней стороне холма полыхнула молния, озарив брюхо облаков. За ней последовал негромкий рокот грома. На меня упало несколько капель, но между этими событиями не было связи. Рокот затих. Новые вспышки осветили горизонт, сопровождаемые лязгом, словно где-то скрестились божественные мечи. «Это магическая битва!» высказал Дэн весьма очевидную догадку. Искры сыпались дождем, словно во время праздничного фейерверка. «Проклятие!» — пробормотал Барт. Остальные просто таращились. Это продолжалось несколько минут. Свистки гвардейцев и частных охранников пронзили ночь. «О, Боже!» «Полагаю, началась Лунная гниль!» присоединилась к слуге в дверном проеме, ее лицо было бледным, глаза расширились, она явно не обрадовалась. Собаки подобрались настолько близко, насколько позволил Денверс. Они были дикими, но долгая память предков подсказывала им, что нужно прятаться вместе с двуногими в хижинах и пещерах. «Что это?» — спросила лунная гниль. «Они боятся темноты». Она поразмыслила над огненным весельем. «Сегодня это разумно. Впусти их в фойе, Денверс, и найди для них что-нибудь поесть». Еще немного подумав, она добавила. «Сопровождение тоже». Доллар Ден неохотно, однако с облегчением завел своих ребят в дом. Приглашение в жилище чародейки было пугающим, но снаружи могло оказаться еще хуже. Лунная гниль отсекла нас с Баротом от других. «Идите со мной!» Я печально пожал плечами, глядя на Синдж, чей оскорбленный взгляд превратился в немую мольбу. Тара Чейн уже превзошла себя, пригласив моих нечеловеческих спутников. Синдж полезно научиться общаться с Долларом Дэном. Быстро ей от этой проблемы не отделаться. А другие крысюки тоже захотят предъявить на нее права. Она считалась крупным призом.